Глава тридцать с е ь На несколько дней наступило затишье. На сообщение ответа я не получала. Мое беспокойство сменилось растерянностью, потом гневом. В создавшейся ситуации хотелось просто получить банальный, черт возьми, ответ. Подъехав к гаражу, я глубоко дышу, стараясь успокоиться. За эти семьдесят два часа сердце выпрыгивающее из груди внезапно рухнуло вниз. И все из-за оглушительного молчания с их стороны. Я запаслась терпением, дала им время у п р а в и т ь с я с делами, которые вынудили их уйти в подполье без обстоятельных пояснений. Мне не обязательно получать ответы, но я должна хотя бы взглянуть на парней одним глазком. Знаю, то, чем они занимаются втайне от всех, опасно. Но сейчас их молчание меня попросту убивает. Я почти не сплю, и только что отработала смену, на которую Шон не явился. Благодаря разошедшимся по заводу сплетням я узнала, что он отпросился. Меня не раз подмывало позвонить Лайле, но все не так просто. Ради собственного психического здоровья я могу позвонить и убедиться, что все живы и здоровы, но вижу возле гаража несколько машин. Две из которых принадлежат мужчинам, к которым я приехала за ответами. Дело братства. Похоже, последние дни парни были заняты исключительно ими, потому что на парковке значительно больше занятых мест, чем обычно. Здесь и Вирджиния, и Алабама, но это не собрание. Оно проходило на той неделе, а значит до следующего недели другая. Если только что-нибудь не случилось. Выходя из машины в панике, чувствую гул басов и расплываюсь в с п о к о й н о й у л ы б к е когда улавливаю настрой по ту сторону двери. Там слышны голоса в п е р е м е ш к у со смехом. У них все хорошо. У меня все хорошо. Остается только верить, что им мешали позвонить дела братства, потому что мучительно даже думать об ином варианте. Не позволю себе зацикливаться на этом. Ничто в нашей последней встрече не указывало на такую возможность. Но если они меня кинули, то я не доставлю им удовольствия и не уйду без объяснений, особенно учитывая, как мы сблизились с Шоном этим летом и как друзья и как любовники. А Доминик из-за страсти и загадочной атмосферы не могу даже уловить. Какие между нами чувства! Но в ту ночь, что мы провели вместе, я ощущала любовь, в которой хотела признаться, потому что я действительно люблю их обоих. И если все хорошо у них, то хорошо и у меня. Меня грызет плохое предчувствие, когда я иду к двери с зыбкой решимостью. Приблизившись к гаражу, слышу, как там играет неуместная мелодия. И понимаю, что они меня ждали. Из-за двери разносится дневная услада, и сердце готово выпрыгнуть из груди, а меня наполняет смертельный ужас. Это шутка, иного не может быть, и она не смешная, и Шону за нее от меня крепко достанется. Замерев в дверях и смотря на отсек, вижу привычную картину, только добавилось несколько гостей. Мои парни толпятся у бильярдного стола, режутся в игру, держа пиво и передавая по кругу костяк. Отказываясь смотреть мне в глаза, Шон наблюдает, как Доминик делает удар. Он знает, что я здесь. После работы я переоделась в его любимый красный сарафан, надеясь произвести впечатление. Губы накрасила помадой того же цвета. Я замираю столбом в ожидании. что кто-нибудь обратит на меня внимание. Но парни продолжают болтать, и в мою сторону поворачивают головы совершенно незнакомые люди. Я ступаю за порог, и тогда начинает играть следующая песня. Моя схватка за внимание быстро сменяется подступившей горлу тошнотой. И тогда я понимаю, почему Шон смотрит в пол. Он не хочет видеть нож. который медленно вонзает мне в грудь. За спиной захлопывается дверь. Я оказываюсь в ловушке и начинает играть Сесилию Саймон энд г а ф у н к л Каждое слово бьет меня по лицу, как пощечина. Этого не может быть. Этого не может быть. Но все так и есть. Песня, текст. Неуместная мелодия пронзает меня в самое сердце, которое неистоствует в груди, снова и снова бьется о распадающийся барьер и умоляет освободить его, только бы не быть здесь. Слезы обжигают глаза, пока я смотрю, как двое мужчин, к которым я пришла, в наглую меня игнорируют, как остальные поворачивают ко мне головы. Доминик, склонившись над столом, готовится сделать удар. А Шон стоит в углу, держа руками кий. Тайлер что-то шепчет другу на ухо, смотря на меня с улыбкой и ямочками на щеках. Он не знает, но знает Шон, знает Доминик. Остальные гости на вечеринке толпятся возле бочонков с пивом, неведая, как чертов нож режет на куски мое сердце. Доминик делает удар, а потом самодовольной ухмылкой. Наконец глядит прямо мне в глаза. Горло подкатывает ком от предательства, и я начинаю задыхаться. Эта ухмылка выжигает на мне клеймо алой буквой, обращая против меня все наши грязные д е л и ш к и Утопая в обмане, я падаю все ниже и ниже. Борюсь с поднимающейся по горлу желчью и погружаюсь в пучину безысходности. Шея горит. Сердце в о п и т о пощаде каждый удар в груди отзывается б о л ь ю что он наконец поднимает глаза, чтобы взглянуть на меня. В ту же секунду я разлетаюсь на осколки. В конец униженная и застегнутая врасплох двуличностью мужчин, в которых влюбилась. Каждое слово в песне превращает все прекрасные мгновения, что мы пережили, в мое моральное падение. Меня обвели вокруг пальца, а я позволила им, позволила меня использовать. Я убедила себя, что все по-настоящему, что дорога им, я полагала эту любовь, но была для них развлечением. Они подняли меня, вознесли на такие высоты, только чтобы наблюдать за тем, как я паду о зимь. Я не осознаю, что рыдаю. пока они не пропадают из вида. Мужчины, которым я отдала свое сердце, свое доверие, расплываются перед глазами, а по щекам текут черные полосы. И, возможно, лучше, если я не буду их видеть, чтобы можно было заменить прежние картинки новыми, заменить все, что я чувствовала пустотой, с которой они меня оставили. Они заставили меня чувствовать себя защищенной, принятой. Я всем сердцем любила их, отдала им свою душу, а они просто... Гости один за другим медленно поворачиваются ко мне, а я мало по-малу понимаю, что привлекла внимание всех собравшихся в гараже. Лицо горит, из груди рвутся рыдания. Я резко зажмуриваюсь, желая стереть это мгновение. Адские муки в сердце, порицание, клеймение, осуждение. Не могу заставить себя открыть глаза, посмотреть, пошевелиться. Не могу дышать от этого предательства, от тоски на сердце, от беспощадной боли. Я та самая девушка, девушка, которой поклялась никогда не становиться, дура, которой пообещала больше не быть. Но вот она я, чёртова дура. Нечуть не лучше снятой на углу шлюхи. Хуже того, я отдала свое сердце зря, чтобы стать ничем. Я играла с огнем, а теперь запятнана до неузнаваемости. Открыв глаза, я понимаю, что прошло всего несколько секунд. Смотрю на лица тех, кто стал свидетелем моего краха, я вижу только непонимание и жалость, особенно на лице Тайлера, который смотрит то на меня. то на парней, что он делает шаг ко мне, но Доминик, хлопнув его по груди, останавливает друга. Его рот растянут в улыбке, а в глазах пляшет удовольствие. Они со мной наигрались, и я более недостойна их времени и внимания. Меня переполняет отвращение, когда я неотрывно смотрю на Доминика, вспоминая слова. которые он говорил мне несколько дней назад. Его прикосновения под звездным небом. Хуже того, что он был таким же убедительным, может даже больше. В голове мелькают воспоминания о начале наших отношений, наших поцелуев, совместного смеха, пробуждений в его объятиях, наши беседы. В их глазах я ничто, ничто. В их глазах я просто еще одна идиотка. Я морально убита и почти подхожу к двери, когда слышу за стеклом звуки потасовки. Поворачиваюсь и вижу, как Шон впечатывает кулак в челюсть Доминика, а потом вылетаю из гаража. В висках стучит от унижения, кровь бурлит по венам, с каждым шагом отбивая ритм все громче. Я не заморачиваюсь со сборами вещей и провожу ночь за рулем.